Глава 24. И снова Китай. Ба, какие люди. Григорьев вышел из-за стола, подошёл к Виктору и, ухватив его за плечи, слегка повернул влево и вправо, словно рассматривая со всех сторон. Озраслел, возмущал, ума так и не нажил. Ну, здравствуй, продяга. Обниматься полковник не стал, всё же настолько близкими они никогда не были. Вместо этого он отпустил Нестерова и протянул руку. Здравствуйте, Александр Трифонович, отвечая на рукопожатие, произнёс Виктор. «Надеюсь, напоминать о том, что японцы ничего не забыли и тебе следует быть осторожным, не нужно?» «Вы в курсе?» «Я много чего знаю. И о покушении на тебя, и о том, что ты головы рубишь на дуэли, и о том, что плевать хотел на приказы, если решил, что должен спасти подругу, и о том, что превентивно расторгнул договор с ЧВК, пока тебя не погнали в Зашей. «Что-то информация у вас какая-то однобокая, сплошь один негатив». «Хорошее о себе ты и так знаешь, а вот о плохом, возможно, не желаешь думать. Прошу». Полковник сделал жест в сторону столика с самоваром, чайной посудой и корзинкой, накрытой салфеткой. Не изменяет Александр Трифонович своей любви к выпечке. Несмотря на то, что есть не хотел, Виктор без лишних слов присел за столик, ибо пирожки – это не еда, а потому что вкусно. «Не думаю, что я поступил неправильно». наполняя стакан в подстаканнике чаем, произнёс Нестеров. «И вообще, мне непонятен подобный подход к своим гражданам со стороны государства. Знаете, как давило на личный состав то, что мы просто отмахивались от наседавших на нас самосовцев и тупо несли потери?» «Хочешь сказать, что это не лучшим образом отразилось на морально-психологическом состоянии бойцов?» Вслед за ним, наливая чай, их мыкнул Григорьев. «Именно...» Но ведь когда пришло время, они пошли вперёд и разбили всех в пух и прах. Я прав, убирая салфетку из корзинки с выпечкой, подмигнул полковник. Правы, вынужден был признать Нестеров. Так и должно быть, Витя. Государство это механизм принуждения. Просто нужно иметь понимание, какой у него запас прочности и при какой нагрузке оно не сломается, а будет нормально функционировать. Бездействие накапливало в вас злость и на само совцев-костариканцев, и на ваше командование, и на правительство ДВР. Но когда дошло до дела, вы направили весь этот негатив на противника, что говорит о чёткой работе государственной машины. Она с лёгкостью перемолола весь мусор, грязь и камешки, попавшие в её шестерёнки. Не то, что в 17-м, когда всё полетело к чертям из-за пары тройки бракованных деталей. То есть вы меня осуждаете? Нет, ни по одному из пунктов. Но я не армейский офицер, а потому и понятие выполнения приказа у нас разное. Ты слишком самостоятелен, что не нравилось твоим командирам. Так что, как бы ты ни мечтал служить, солдат из тебя получится не очень. Хотя, конечно, это не значит, что от такого кадра нужно успешно избавляться. «Лично я использовал бы твои сильные стороны, а их у тебя куда больше. Именно по этой причине сам песчанин озаботился тем, чтобы ты не попал в жернова и вместо каторги спокойно ушел на гражданку». «Песчанин?» – удивился Нестеров, замерев с поднесенным к рту пирожком. «У меня хорошие источники информации», – подмигнул Григорьев. «Так что не сомневайся, твоя судьба решалась на самом высоком уровне». Президент лично отслеживает обстановку вокруг строительства Никарагуанского канала, и твой случай не мог пройти мимо него. В тебе заложен большой потенциал, Витя, и глупо не использовать это. Как подтверждение, созданный тобой танк, который отправили к нам для полевых испытаний. Вообще-то не один танк, а 3. В течение месяца были изготовлены ещё две четвёрки с двухместными башнями. Одна машина была вооружена всё той же 30-миллиметровой автоматической пушкой. В ней командир теперь был свободен и мог сосредоточиться на отслеживании ситуации на поле боя и управлении. Вторую машину воорудили 47-миллиметровой пушкой, где он по-прежнему оставался за наводчика. После укомплектования экипажами и проведения ходовых испытаний танки загрузили в дирижабль и направили в Китай. Здесь им предстояло пройти экзамен в боевой обстановке. Виктор был этому только рад. Он уж больно закис без дела в течение прошедших месяцев. Оно вроде и не сидел сложа руки, а очень даже наоборот, да только всё это не то. Ему не хватало армейского быта и главное струящегося по жилам адреналина. А вот Татьяна данное обстоятельство не обрадовало. Она уже настроилась на то, что они проведут вместе как минимум год и все это время будут жить как обычная семья. Но как-то не задалось. То он чуть не сутками напролет был занят строительством своего танка, а теперь вот опять за несколько тысяч километров. «Признаться, я ожидал от тебя чего угодно, но только не того, что ты сконструируешь свой танк», – произнес полковник. «А чему удивляться?» – пожал плечами Виктор. «Прицел». Я ведь по образованию механик, а по роду деятельность и практик. Имею допуск к новейшим разработкам и в средствах не стеснён. О моей мечте вы знаете. Так мог ли я пройти мимо объявленного конкурса? Да и не изобретал я ничего. Просто собрал машину как конструктор из уже имеющегося набора узлов и агрегатов. Разве только при этом сумел использовать заложенный потенциал прежних наработок? и с лёгкостью обставил конструкторов, предоставивших нечто оригинальное, — поправил Григорьев. «Тут не поспоришь. Спасибо моей богатой практике». «Хотя, признаться, мне непонятно, к чему вообще было разрабатывать эту машину. Насколько мне известно, мы ведь решили отказаться от лёгких танков, а тут вдруг такое», — хмыкнул Виктор, нацеливаясь уже на третий пирожок. «Это потому, что ты узко мыслишь, Витя», — кнув в его сторону стаканом и отпивая глоток чаю, возразил Григориев: "Не объясните?" "А что тут объяснять? Насколько мне известно, твой танк побьёт тройку по всем статьям, за исключением скорости и запаса хода. Да и то уступит ненамного. А ТР-3 на сегодняшний день считается всё ещё современной машиной, отвечающей требованиям сегодняшнего поля боя, что было наглядно продемонстрировано на Халхин-голе. Ну ДВР-то он зачем?" В сравнении с новыми образцами техники мой танк выглядит как насмешка. А что, надо ВР с ветклином сошёлся? Отчего не наладить производство хорошей в своём классе машины для продажи другим государствам? Не торговать же нам нашими передовыми образцами. А для того, чтобы производство приносило прибыль, продукцию нужно куда-то сбывать. Потребности нашей армии всё же куда скромнее, чем хотелось бы промышленникам. То есть это для внешнего рынка, поинтересовался Виктор. Я, конечно, не член правительства, но в этом более чем уверен, подтвердил Григориев. Ну, если так, тогда это не лишено смысла. Тем более, что за счёт экранов броню можно серьёзно нарастить, и на выходе получится средний танк. Два в одном. Получается ещё и экономическая целесообразность. Неудивительно, что выбор пал именно на твою машину. А у вас-то тут как дела, Александр Трифонович? Ужкёмся понемногу. С выражением кота, объевшегося сметаны, ответил полковник. Судя по вашему виду, вы тут прямо как рыба в воде. От чего получаете невероятное удовольствие? Улыбнулся Виктор. И ты недалеко от истины. По сути, я отошёл от руководства ЧВК, занимаюсь только общими вопросами. Видите, здесь существуют сами по себе под командованием моего начальника штаба Я же полностью сосредоточил свои усилия на разведке, контрразведке и тайных операциях. И как на это смотрят в ДБР? Главное результат, Витя. Пока ЧВК действует эффективно и успешно, никого не волнует, как именно здесь осуществляется руководство. А мы с Альбертом Константиновичем прекрасно дополняем друг друга. Понятно. Я слышал, что процесс объединения страны под властью Гаминдано уже завершён. Номинально – да. По факту, до этого пока еще далеко. Китай ведь не многоэтническое государство, а по сути своей многонациональная и многоконфессиональная империя. Да еще и с полуфеодальным укладом. Время от времени глава какой-либо из провинций начинает мнить себя царьком и желает обрести независимость от центра. Интриги, заговоры, тайные союзы, восстания – Гражданская война в самом худшем ее проявлении, когда страна разорвана не на две части, а на множество лоскутов. Мы это одеяло всячески пытаемся сшить, в то время как те же японцы всячески способствуют сепаратистским настроениям. И не так, чтобы безуспешно. Мало им манджоуго, так они еще и на территории внутренней Монголии поспособствовали образованию мэндзяня. Оказывает всяческую поддержку князю Дэ в желавшем ему независимости от Китая. Весьма дурной пример для других милитаристских лидеров провинций страны. И вам это нравится, так как для вас разворачивается обширное поле деятельности, улыбнувшись, заметил Виктор. Не буду отрицать очевидное. Мне действительно это нравится. Жаль только, что по моим прогнозам, года через 2 процесс объединения завершится уже по факту. Гаминьдан набирает силу и вес. На руководящих должностях многих провинций, если они лояльны и руководящей партии, то ее ставленники. А эти не заразятся с сепаратизмом? Болеют, конечно, но по отношению к ним оперативно применяются радикальные методы лечения. Есть те, кто якобы заигрывает с японцами, проявляя свою готовность к активному противостоянию центральной власти. Контр-игра? Она родимая. Словом, тут такой клубок, что мне искучать не приходится. А что коммунисты? С ними у нас неофициальное перемирие. Мы стараемся не трогать их, они не атакуют нас, и в то же время работаем над их расколом и привлечением на свою сторону. Коммунистов? А что тебя удивляет? Если уж у нас вполне себе официально существует партия РСДРП, так называемые меньшевики, то чего бы и китайцам не пойти по этому же пути? Поднимаясь из-за чайного столика и подходя к рабочему столу, хмыкнул полковник. Часть членов этого крыла коммунистической партии были даже на стороне Белой гвардии. Впоследствии объединившиеся с большевиками были полностью разгромлены на территории СССР. Остатки меньшевиков окончательно обосновались в ДВР, где они и продолжили свою политическую деятельность. Не сказать, что имели успех, тем не менее факт остается фактом. Похоже, таким образом Пещанин пытался дать понять, что идеи коммунизма ему не чужды. Весь вопрос в трактовке учения Маркса. Если же задумка была в создании точек соприкосновения с советами, то она потерпела крах. Союз с китайскими коммунистами тоже ваша разработка, вздёрнул бровь Виктор. "Куда уж мне", отмахнулся Григорьев. Тут поработал с Чан Кайши сам Пещанин, его личный представитель и посол У Нестерова не было никаких сомнений в том, что у проводивших переговоры с лидером Гаминьдана харизма Задра над небес. Но тут такое дело, что если бы тот совершенно не приемлял такой вариант, то никакой эфир не оказал бы на него должного эффекта. Мнение о том, что серьёзные показатели этой характеристики могут заставить поверить в то, что белое это чёрное, в корне неверно. Александр Трифонович, а вы случайно не выдаёте мне государственную тайну? Боишься ответственности? Да мне как бы и своих проблем хватает. К чему ещё и лишняя головная боль? Расслабься, никаких секретов. Эти слухи уже вовсю гуляют по стране и озвучиваются на различных уровнях Ганьдана и коммунистической партии Китая. Запущен планомерный процесс подготовки необходимого общественного мнения. Дело не быстрое, но тут особо спешить и не нужно. У Чан Кайши сейчас хватает проблем с местными царьками. Так что, если ты по секрету расскажешь, что слышал достоверную информацию от знакомого в высоких кругах, дело это точно не повредит. Успокоили. Ладно, давай теперь к нашим баранам. Вернее, к твоим танкам. Я получил приказ задействовать вас в полной мере, и желательно, чтобы вы не отсиживались на базе, что полностью соответствует моим планам. Мне это как-то уже не очень нравится, пересаживаясь к престовному столу, настороженно произнёс Нестеров. Как всегда, дело сугубо добровольное, Витя. Важное, но я не сказал бы, что жизненно необходимое. Однако, прежде чем озвучить его, у меня к тебе есть вопрос. Как насчёт того, чтобы проверить своё детище в экстремальных условиях? Что-то мне подсказывает, что речь идёт о рейде по тылам противника. Ну, нельзя тебя оставить в общий строй, слегка развёл руками полковник. Ты можешь и бретел танками, офицерскими погонами и службой, только подчинённый из тебя так себе получается. А вот самостоятельные действия, инициатива и риск совсем другое дело. С тобой и твоими экипажами машин заключаем краткосрочный договор, скажем, месяца на 3. Затем я придам себе взвод мотострелков на трёх грузовиках, проведёшь боевое слаживание А через пару недель мы доставим вас на дирижабли вот сюда. Полковник поднялся со своего места и, подойдя к стене, раздвинул шторы, прикрывавшие карту. Виктор внимательно на неё взглянул, задействовав топограф. Изображение тут же стало трёхмерным, однако подробные и точные её всё же не назвать. Слишком мелкомасштабная для детального ознакомления, но для общей оценки характера местности вполне годится. «Это же пустыня Гоби. Западная её часть», – утвердительно кивнул полковник. «И что мы там должны делать?» «Понятно, что для испытания ходовых качеств танка условия подходят как нельзя лучше, но вы туда отправляете целый взвод мотострелков, усиленный танками». Нестеров посмотрел на Григорьева, склонив голову на бок. «Вот здесь, с севера на юг по горной гряде, проходит ряд опорных пунктов, прикрывающих перевалы, проходы и тропы». Их не так много, а потому и сил на это задействовано мало. К тому же, чтобы вести наступление с этой стороны, нужно хорошо заболеть на голову. «Как и проводить рейд по пустыне?» «Не скажи, видишь, что это?» «Автомобильная дорога?» «Именно. По факту грунтовка. И не дорога, а скорее направление». Но они то и дело сходятся к определенным точкам, где устроены мосты через русло сезонных водооттоков, имеющих достаточно отвесные берега, или проходом в горных массивах, что в Гобе как за здравствуй. Коммунисты потому и растянули контролируемый район, чтобы выйти к границе с Монголией и наладить автомобильное сообщение с СССР, откуда идут поставки продовольствия, горючего, оружия, боеприпасов и амуниции. Что ни говори, о краях, где закрепилась Красная Армия, аграрными не назвать. Численность же ее достигает 60 тысяч человек. И это не крестьяне-неумехи, а солдаты, закаленные в боях. Всю эту прорву народа нужно кормить, одевать и вооружать. На всем протяжении примерно через каждые 200 километров расположены опорные пункты, где есть условия для технического обслуживания, заправки и отдыха. Что ж, и такой пункт охраняет дорогу солдат от границы Монголии до Нинся, столицы советской территории, почти 800 км, и четыре таких поста. Кроме того, по маршруту всё время передвигаются патрули. На один рейс туда и обратно на автомобиле требуется 10 суток. По факту, это их дорога жизни, и именно по ней нужно нанести удар, причём не единичный Я правильно понимаю, что Чан Кайши вроде как собирается договориться с коммунистами о союзе и убедить выбрать не радикальный путь, а умеренный. Наверное, к лидерам Комму партии ещё и представители РСДРП из ДВР направлены для проведения разъяснительной работы. А тут вдруг удар по коммуникациям, пролитая кровь, а без неё не обойдётся. Как-то не вяжется. Одно другому не помеха. Пока имеют место бесперебойные поставки от поддерживающего их СССР, договариваться будет достаточно сложно. Не сказать, что они получают много, но для продолжения боевых действий им этого худо-бедно хватит. Как и поддержание в них уверенности в том, что они представляют собой реальную силу, совсем не помешает малость разубедить их в этом. А от чего высадка за линию опорных пунктов? Хочешь прорываться с боем? Неплохая проверка для моих машин в условиях горной местности. Только для нас главное не это, а удар по коммуникациям. А мне нужно всесторонне испытать машины. Упрямо гнул свой Виктор. Отсюда до трассы самый короткий маршрут составит 3 сотни километров. М-м, ну, я так понимаю, без снабжения вы нас не оставите? Не оставим. Снабжение будет осуществляться по воздуху. Ну тогда какая разница, 300 км или 50? Это к вопросу с топливом и продовольствием. А что делать с самой техникой? Железо имеет свойство ломаться, усомнился полковник. В принципе, все узлы и агрегаты уже проверены временем. Начнём, а там видно будет, пожал плечами Виктор.